глава 2 я спустился с лестницы широко улыбаясь затем подошел к нему также с улыбкой на лице и посмотрев на этого наглеца схватил за шиворот потащив на выход о, -о полегче вскрикнул парень у меня все документы в порядке я тоже драконов жека драконов так ты жека сейчас и пойдем побеседуем Я увидел, как вокруг нас собирается прислуга и потащил его в ближайшую беседку. «Ну, ни у вас здесь гостей принимают!» Закричал парень лишь для того, чтобы его услышали все вокруг. «Иди вперед, позер несчастный!» Подтолкнул я его для ускорения. «Здесь все слуги рода драконовых, поэтому все твои усилия навести беспорядок бессмысленны». «Я всего лишь хочу, блядь, справедливости!» – все еще покрикивал рожеволосый парень. «Смотря что ты под этим подразумеваешь», – усмехнулся я. За свой бизнес и поместье я не переживал. Все, что молотил этот недотепа, не имело смысла. Даже если он бастард, нужно согласие моих родителей на вступление в долю. А их-то и нет в живых. К тому же окончательное слово должен сказать – «Аракс. Но, черт возьми, откуда он взялся? Еще один драконов, с ума сойти. И как раз вовремя, только я разобрался со своим врагом, появился этот клоун. А теперь давай поговорим по существам, потому что ничего пока не понятно. Обратился я к нему, когда мы зашли в беседку и сели за столик». Было уже темно, но беседку освещали несколько ламп, работающие на макрах. Глаза парня лихорадочно блестели. Он торжествующе смотрел на меня и тарахтел пальцами по столу. «Все, прекращай шуметь и успокойся», – поморщился я, затем испытующе посмотрел на него. «Ты ругаться где так научился, Жека?» «Мое решение», – выпалил парень. «Разве это запрещено в обществе?» «Я бы сказал, недопустимо», — ответил я. «Если ты, граф, и дорожишь своим именем, просто неприлично в светском обществе выражаться матом». «Это ты только сейчас придумал», — засмеялся Жека. «Знавал я одного барона, так он только и делал, что матом крыл. И нихуя происходило. Уважали его, не отворачивались». «То есть его уже нет?» «Убили на дуэли». «Ну вот, а ты говоришь», – ухмыльнулся я. «Уверен, что это все началось из-за того, что он заматерился не там, где надо. Но это все пустое. Ты говорил, что у тебя есть доказательства того, что ты наследник рода. Ну, я жду». «Сейчас я тебе покажу все. Сейчас» жек открыл портфель и начал копаться в нем, доставая какие-то бумаги. А я с улыбкой смотрел на него и заметил, как на его пальцы блеснул перстень. Я присмотрелся. Вроде похож, но что-то в нем не то. «А ну-ка, положи руку на стол», — сказал я ему. «Это еще зачем?» — покосился на меня Жека. «Надо посмотреть на одну вещицу» ответил я. «Но уже смелей!» «Какой же он тугодум! Любой бы на его месте понял, зачем я это говорю!» «Но положил! Что дальше?» нахмурился Жека. «Я положил рядом свою руку с перстнем!» «Если на тебе действительно перстень рода, его не получится снять с руки!» ответил я, внимательно наблюдая за его реакцией. Он лишь улыбнулся в ответ. «Попробуй!» Я попытался сдернуть перстень с его пальца, но ничего не вышло. «Хозяин, я поняла, что не так», — ответила в моей голове искра. «Присмотрись к узору, только внимательно. Ничего не замечаешь?» Я всмотрелся обычным взглядом, но так и не увидел отличий. Тот же большой агат и точно так же на верхней его грани выгравирован черным золотом дракон. А затем подключил магическое зрение и заметил смазанный контур. Здесь точно магия иллюзий, причем достаточно искусная. Я запустил рассеивание заклинания, и на глазах изумленного Жеки Агат стал чуть светлее. А цвет гравировки поменялся с черного на золотистый. «Ты еще что-то хотел мне показать?» – ответил я еще не пришедшему в себя Жеке. «А, бумажки какие-то. Ну, давай посмотрим. Ага». Какое-то завещание с поддельными печатями. Я разорвал первые два листа. И Жика слегка побледнел. Затем взял еще дарственное. Ее постигла та же участь. Я не стал изучать еще листов пятьдесят, а просто сбросил их на бетонный пол и скомандовал своему питомцу. «Искорка, дай огоньку немного». Мы решили с моим собеседником немного согреться. Ночи нынче прохладные. Искра вылетела, и из нее вырвался столб огня. Бумага вспыхнула. Не прошло и трех секунд, как она прогорела, оставив после себя лишь воспоминания. «Да ты совсем охренел!» – закричал Жека. «Это же... это были доказательства!» «Главное, чтобы за такие доказательства тебя черный дракон не наказал», — ответил я наглецу. «Ты мне угрожаешь?» — зарычал этот дерзкий парень. «Если б я угрожал, ты бы уже лежал на земле и пылью дышал». «Прототем, — говорю, — теперь я бы на твоем месте беспокоился не о том, как поделить мое поместье. Я специально сделал ударение на слове «моё». «А как бы в живых остаться?» «Я все равно дракон!» Рыкнул Жека, резко поднявшись из-за стола. Я встал вслед за ним и вплотную подошел к нему, прожигая его взглядом. «Я могу тебя прямо сейчас вышвырнуть отсюда. Руки марать, а такой дерьмо не хочется». «Попробуй!» Дерзко посмотрел на меня Жека. «И тогда я расскажу всем о твоей...» «Маленькой тайне!» Я принюхался. От него явно несло алкоголем. Но все верно, он выпивший. Решил бахнуть для храбрости перед своим спектаклем. «Да ты пьян, дружок!» Уставился я на него. «В общем, иди проспись, подумай о том, что сейчас произошло, и как себя вести во время общения со мной. Да и в целом, как себя вести». Затем я посмотрел на часы, Сейчас нужно отлучиться, а потом еще раз побеседуем. Расскажешь, что у меня за тайна. Он знает, что я попаданец. Только это меня может озадачить. Но как он мог узнать? Жека окинул меня злобным взглядом, но ничего не сказал. Вылетая из беседки, он ударил кулаком о деревянный столб. И конструкция слегка вздрогнула, зазвенев черепками на крыше. «И смотри за своими движениями!» — крикнул я ему вдогонку. «Если что-то расколотишь, придется компенсировать ущерб!» «Отлично!» — засмеялась искра. «Я повеселилась!» «Да уж и весело было, не то слово, и он еще легко отделался!» — ответил я, задумчиво наблюдая, как фигура неожиданного гостя, который возмущенно махал руками и что-то покрикивал, Исчезала за густым кустарником. «Я думала, ты его сейчас ударишь», – хихикнул Дракоша. Была такая мысль, но смысл. Ума в его голове от этого не прибавится. Пока еще не совсем стемнело, я собирался наведаться к стальным змеям. Но прежде чем отправляться в путь, позвонил Черепу. Он как-то говорил, что этот клан кочевой постоянно переезжает, «Мне нужно было уточнить, не сорвались ли они с места и в этот раз». «После твоего посещения переехали», – пробурчал в трубку череп. «Откуда ты все это знаешь?» «Все просто», – хмур ответил он. «Мой человек в этом клане». «А что с настроением?» «Он сказал, что собирались в спешке», – ответил авторитет. «Что-то произошло, а вот что, я так и не понял». Они переехали как раз на юх от твоего поместья. Километров двадцать, если по дороге. «Понял, спасибо», — ответил я, добавив. «Кстати, твой человек отлично сработал, вовремя. Иначе мы бы с тобой, возможно, сейчас не разговаривали». «Ну, значит, мы квиты», — засмеялся в трубку череп. «Получается, что так», — ответил я. «Не теряемся. Если что нужно, обращайся». «Конечно», — ответил авторитет. «В общем, записывай координаты». Автомобиль выехал на проселочную дорогу, и мы чуть не завязли в первой попавшейся яме. Сказать, что дорога была разбита, не сказать ничего. Если бы за рулем сидел кто-нибудь другой, застряли бы серьезно. Но Тихон, выворачивая руль... Направо, налево, каким-то чудом миновал встречающиеся глубокие выбоины. Проехав небольшую деревеньку, мы свернули направо. Я увидел знакомый магический щит. «Здесь посидишь или пойдешь трепаться с наебными убийцами?» Обратился я к Тихону. «А что здесь скучать?» – усмехнулся помощник, выходя следом за мной из машины. Вновь тот же бугай у входа, который нахмурился еще сильнее. И что я ему сделал плохого? Э здесь!» – указал он пальцем на Тихона. И мой помощник кивнул в ответ. В этот раз мы шли чуть дольше и постоянно меняли маршрут, обходя невидимые глазу ловушки. И вот я подошел к шатру, откуда вышел знакомый дед. Теперь он был одет в темно-зеленый камуфляж, А волосы были повязаны какой-то тряпичной лентой такого же цвета. «Опять ты?» – нахмурился он. «Не рад меня видеть?» – ответил я. «Время сейчас не самое подходящее, и кто тебе дает наводку на нас?» «Не переживай, за этих людей я ручаюсь». Попытался я успокоить старика, но тот не желал успокаиваться. «Я не просто так спросил». Мы недавно чуть не попали в засаду. Хорошо, разведка сработала. И сейчас лагерь гудит, как встревоженный пчелиный улей. От меня и моих людей никаких утечек не было, ответил я, выдерживая взгляд наемного убийцы. Гарантирую. Хорошо. Дед сделал вид, что успокоился. С чем пришел? Есть у меня одна идея предложить ему обмен на более совершенное оружие. И у меня даже есть человек, который вполне справится с этой задачей. Роман Геннадьевич Крапивин. Мастер на все руки. Если уж справился с таким сложным устройством, как бур, сделает серп раз в сто лучше по характеристикам. И цена тут не имеет особого значения. Ведь артефакт, который мне нужно собрать, бесценен. Только хотел я ответить деду, как в лагере громыхнуло, да так, что земля под ногами задрожала. «Б***ь! Началось! За мной!» – крикнул дед и побежал в сторону взрыва, по пути добавляя. «Тебя сейчас не выпустят. от в убежище, но перед этим заскочим в оружейную». По пути я заметил, как из палаток впереди выбегают люди кланы и пытаются отбить атаку смертоносных масштабных заклинаний. Огненный вал проредил их ряды, и те, кто остался в живых, отошли в лес. Судя по всему, оружейная отменяется. «Гвосу!» – рявкнул старик, и мы побежали, стараясь держаться ближе к лесу, что высился справа от нас. Через пару минут мы уже были на месте. Старик дышал прерывисто, чуть ли не задыхаясь. Этот забег им удался очень тяжело. В шатре нас встретил лысый мужик небольшого роста, с татуировкой в виде обода с какими-то непонятными символами внутри него. «Ты один?» – хрипло спросил он. «Босс, нам нужно уходить отсюда», – ответил дед. «А где остальные?» Он не двигался с места. «Пытаются выжить. Отошли в лес». Ответил коротко старик. «Вот здесь опасно находиться. Может что-то прилететь?» «Так, сейчас!» Засуетился лысый мужик, доставая несколько артефактов и вешая их себе на шею. «Хозяин, нужна защита!» Заверещала искрада так, что я чуть не оглох. «Сильная!» Меня долго уговаривать не нужно, и я влил порядочно манны в огненный щит и заключил в нее, кроме себя, старика и главу клана. Как только я усилил защиту пламенем дракона, вокруг начался ад. Земля вздыбилась, потоки огня менялись на облака обжигающего холода, сотни каменных стрел, фаерболов, ледяных копий обрушились на созданную защиту» которая при каждом попадании сжирала манну. Моя манна давно закончилась, и когда защитный купол должен был рассыпаться, случилось непонятное. Я увидел еще один источник и потянул из него энергию. Это было тонкое место, которое находилось буквально метрах в пяти от нашего шатра. Купол тут же начал уплотняться, став полупрозрачным. Прошла всего минута, но ее хватило, чтобы полностью поменять рельеф местности. Судя по всему, магии били не только по штабу клана наемных убийц, но сюда прилетало заклинаний гораздо больше. В своем родном мире я сталкивался всего один раз с такой интенсивностью атакующих заклинаний. И сейчас будто перенесся в то самое подземелье. На нас тогда напали также из-под тяжка. И тогда мне казалось, что я доживаю последние секунды. Но, как и тогда, сейчас я выдержал. И теперь можно оглядеться. Конечно, не надо быть шибко умным, чтобы понимать. Скорее всего, сейчас начнется зачистка тех, кто выжил. «А теперь нам нужно уходить в лес!» – крикнул я. Босс и старик переглянулись, но спорить не стали. Искорка летала над нами показывала безопасный маршрут. А мы, спотыкаясь через изрытые магии ямы и воронки, спешили скрыться от пока еще невидимого врага. Так мы дошли до ближайших деревьев. Там же мы встретили еще пятерых людей клана. «А это что за тип?» Махнул на меня самый крупный из них. «Он помогает нам», — ответил босс, и он замолчал. Дед, как и остальные, был растерян и думал, что делать дальше. И тут я увидел впереди толпу вражеских магов. Они пробирались вперед, осматривая каждый клочок земли. А еще я увидел много трупов. На поле была утилизирована, если не большая часть клана Стальные Змеи, то половина точно. «Эти суки ответят за это!» – затряс кулаками босс. «Они за все ответят». «Откуда они?» Спросил я у него. За босса ответил дед. «Конкуренты, наемные убийцы из столицы, решили подмить под себя всех, кто убивает по заказу. Мы им жестко ответили, и вот результат. Одного из наших схватили, а затем пытали. Он и навел на нас». «Их надо убить?» Спросил я или кого-то живых оставить. «Если бы так можно было сделать!» Зарычал босс. «Ну, ты сам все видел!» Я улыбнулся, затем отправил искру на разведку. По результатам было понятно, что враги оказались как на ладони, и меня ничего не сдерживало. Подзарядившись манной от искры, я выбрал среди врагов того, кто раздавал остальным команды, а затем накинул на него щит, такой же, какой еще недавно спас меня от мощной атаки. Следующим шагом вызвал огненный дождь, перед этим добавив секретный ингредиент – пламя дракона. Капли беспощадно выжигали защиту врагов, которые начали метаться в разные стороны. Но это им не помогло. Частицы огня настигали жертв, и те тут же вспыхивали – затем превращаясь в пепел. Потратился я прилично. Много же ресурсов нужно, чтобы уничтожить 50 магов. Причем уровень у каждого был не ниже шестого. Сыграл все тот же эффект неожиданности. Как только все было закончено, из лесу выскочили оставшиеся в живых клановцы и обступили вражеского командира, с которого я уже снял защитный купол. Когда его повалили на землю и начали связывать, я перевел взгляд на свою компанию. Дед ошеломленно уставился на меня. «А ты опасный человек!» – пробормотал он. «Не стоит благодарностей. Отмахнулся я, выходя из леса вслед за остальными. Ведь я и свою жизнь спасал». «Но решил защитить и нас, в том числе», – ответил босс. постой «Я теперь обязан тебе. Что тебе нужно?» Я усмехнулся и посмотрел на оружие в виде серпа, висевшее на поясе старика. Тот изумленно вытаращился на меня. «Нет, я не отдам его. Он не раз спасал мне жизнь». «Это не совсем то, что ты думаешь», — ответил я ему. «Данный предмет — часть очень важного артефакта, и этот артефакт принадлежит дракону». «Снимай!» Босс строго посмотрел на деда, который тут же паник и принялся отвязывать импровизированный чехол, в котором лежал бесценный предмет. «Держи!» – буркнул дед, протянув мне его. Я взял серп в руки и заметил, как стрелки на моих часах закрутились, как бешеная «Благодарю, старик!» – кивнул я. Взамен я передам тебе оружие, превосходящее это. Даю слово. И это будет в ближайшее время. Дед тут же слегка смутился, а затем, наконец-таки, взглянул на меня. В его глазах я увидел изумление. «Если твое слово так же надежно, как защитный купол, который нас спас, то я благодарен тебе», — ответил он. Я не стал их больше тревожить, им предстояло много работы. Да, теперь думать по поводу более надёжного места, где спрятаться на время и подкопить силы. Направляясь к выходу в сопровождении вечно угрюмого громилы, я оглянулся. Меня молча провожали все, кто выжил в этой мясорубке. Около тридцати человек. А когда сел в машину, заметил, как у Тихона загорелись глаза. «Это тот самый предмет, за которым мы приезжали?» «Вот это красота!» «Да, он самый», – кивнул я ему. «Но ты ничего не видел». в «Само собой, шеф. Обижаете?» Чуть действительно не обиделся Тихон и тронулся с места. Как только я вернулся в поместье, тот же подозвал Прохора. «Можешь привести нашего неожиданного гостя?» «Да. А он, как только вы уехали, сел читать газету из сегодняшней почты и увидел...» приглашение прохор рассекся виновато посмотрев на меня так говори кажется я понимал что произошло вот барон стрешнева на очередной светский вечер выдавил прохор я его останавливал, но он начал ругаться а затем попросил денег взайму валерии на пару дней я на этому мошеннику заняла денег вздохнул я ну да 200 рублей», — ответил слуга. «Он был очень убедительным». «Мошенники все такие», — ответил я. «В общем, как только этот подлец появится, зови меня. поговорил с ним по душам». Только я закончил фразу, как фары осветили внутренний двор, и к входу подъехало такси. Из него выпал пьяный Жека, кое-как сохранив равновесие отдав таксисту помятую купюру, он отсчитывал его, приставив руку к несуществующему козырьку, и шатающейся походкой начал подниматься по ступенькам. "А тебе не кажется, что ты много себе позволяешь?" Я стоял у входа, встречая совсем недорогого гостя. И увидел под его правым глазом свежий фингал. "Это с кем ты уже успел подраться?" "Да, был там" рот один махнул рукой жека начал вдруг на меня кричать ругаться а ну я и приложил его хорошенько чтобы заткнулся «Синяк, он же поставил не другой которого я тоже послал на тут же перед въездом в поместье началась какая-то суета я посмотрел в ту сторону заметив каких-то людей в солидных бежевых костюмах и свою охрану которая не пускала их на территорию. «Выходи, драконов, твою мать!» – раздался оттуда крик. «Я тебя прирежу, Гантон, ты штопанный!» «О, это ко мне!» – расплылся в улыбке Жека и поднялся с кресла. «Ща пойду, разберусь!»